Держался он вежливо, приветливо, сдержанно. На нём был элегантный, тщательно отутюженный тёмно-зелёный шерстяной пиджак с замысловатой чёрной вышивкой вокруг петлиц, белоснежная рубашка и шёлковый галстук. Несмотря на то, что стол, за которым они сидели, находился возле камина, где ярко полыхали дрова, мистер Хегнер набросил себе на плечи тонкий шотландский плед. Немного волнуясь, Майкл пришёл в синем блейзере, рубашке с воротничком и галстуке. Ева надела уже знакомые Майклу свободные длинные чёрные платья, но сейчас она дополнила его ниткой жемчуга и приколотая на плече золотой брошью. Они начали обед довольно поздно, и к тому времени, когда Рита подала им десерт, остались в зале одни. Мистер Хегнер оказался идеальным хозяином.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 У него был приятный и негромкий голос. В его речи не слышалось акцента. Мистер Хегнер старался не монополизировать беседу, постоянно вовлекал в обсуждение Майкла и жену. Майкл заметил, что Хегнер с олимпийской снисходительностью относится к своим соседям, обитателям городка, к их странностям, но когда он упоминал кого-то конкретно, то неизменно характеризовал человека только с лучшей стороны. Жевесь обед, он ни разу не коснулся руки своей жены, но Сторс видел, что мистер Хегнер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 За десертом он сказал: "Думаю, дорогой мистер Сторс, вас, как и многих наших гостей, удивляет, что я живу в этом городе. Ну, я здесь обосновался, если обо мне можно так сказать, совершенно случайно. В окрестностях Гринхоллоу есть одна больница. Желедуют её профессора, о котором мне говорили, что он творит чудеса. Возможно, так оно и есть, но со мной чуда не случилось". И вот когда я приехал к профессору, он вышел из своей магической фазы. "Ну, я влюбился в город. Спасибо, Дита", сказал он девушке, поставившей перед ним маленькую чашечку. Он презриливо посмотрел на кофе. "К сожалению, всего лишь заменитель. Пить настоящий мне не разрешают". "Но, о, мистер Сторс, кофе настоящий, верно, Дита?" "Да, сэр". сказала Анна. Мистер Хегнер повернулся к Майклу. Хотите сигару? Нет, благодарю вас. Вы что, не курите? Почти, ответил Майкл. Я обхожусь одной сигаретой в день. Сегодня он выкурил её сидя с Ритой в кафе после тренировки, устроенной ему Калль. Хм, ну, что ж, в воздержании есть своя прелесть. Спасибо, Рите, сигар не надо. Так вот, как я говорил, Майкл заметил, что Хайгнер часто использует это вводное предложение, точнее, композитор, повторяющую музыкальную фразу, чтобы вернуть слушателей к мелодии, которую он ещё не исчерпал. Как я говорил, Гринхоуу. Его пологи горы мне понравились. Величие Альп угнетает обитателей долин. Я вышел из семьи, которая занималась гостиничным делом на протяжении жизни многих поколений. У нас с 18 века хранятся книги с фамилиями молодых англичан, совершавших турне по Европе. Если бы я был склонен к мистике, я мог бы считать, что гостиницы вошли в мою кровь. Стоит мне увидеть место, наделённое едва уловимой атмосферой праздника, с подходящей географией, населением, живописная и он усмехнулся, сулящая доход